Я Сёме посох о Петра могилы не отдам, хитён тресни, говорил Фомину Никонов, что-то очень смутно помнивший о Петре могиле. Бунчук наливайки, так и быть, пусть берёт, а посох не отдам, наш посох. Да причём тут Сёма? Ах, его украинский паспорт. Ну это так. А вы знаете, мне быть может предложат командировку в Киев по этим делам. Не предложат, решительно сказал Никонов, который очень недоверчиво относился к познаниям Фамина в области старинного искусства, да и к его деятельности в коллегии в почтеннейшей. Где уж намуж? А вот увидите, съезжу на юг, подкормлюсь, вам гостинц привезу. Действительно, вскоре после этого разговора Фамину была предложена командировка. Все ему завидовали, поздравляли и забрасывали поручениями. "Я уверена, вы и не вернётесь в наш несчастный Петербург", говорила Фамину Муся в последний вечер перед его отъездом. "Ну вот, какт не вернусь. Да так, не вернётесь. Все бегут из Петербурга, назад не возвращается никто". Я никогда этого не сделаю, Мария Семёновна, сказал Фомин. Помимо всего прочего, это значило бы подвести всех моих сослуживцев. Могу вас уверить, что через месяц вы меня здесь увидите. Итак, резюме. Значит, первое сказать Папаше, что деньги расходятся быстро и чтобы прислал ещё, ну, если только он может, если только он может, разумеется. И побольше, чтоб гнал монет, тоже, если только он может. Как однако ему не надоест, подумала Муся. Она стала гораздо мягче, чем была до революции и до своей помолвки, лучше относилась теперь к людям. Но в Фамине её раздражало то, что она почему-то называла самоучителем хорошего тона. Ни что другое не могло бы сильнее задеть Фамина, чем эти слова Муси. Второе, сказать, продолжал Фамин, что вы писали им три раза, а от них не имели ни одного слова. И страшно беспокоюсь. И страшно беспокоитесь. Третье уверить их, что у нас здесь всё превосходно, молочные реки в кисельных берегах, и чтобы они о вас не беспокоились ничуть. Кажется, всё? Как всё? А насчёт шубы и мехов? Ведь я в письме об этом не говорю. Нет, ну, конечно, вы всё забудете или перепутаете. Лучше я вскрою конверт и припишу. Не забуду и не перепутаю. Меха буду помнить. Затем нежные поцелуи и от всех самый сердечный привет. Может и не щеретаго что передать? Мою любовь. Вы путаете, это я ему передам от Елены Фёдоровны, которая на днях пускается за ним в догонку. Обрадуй его немедленно этим известием. Ну, а оттуда вам что привезти? Киевских пряников, сухого варенья? Не говорите. Ах, боже мой. Я обожаю киевское варенье, особенно розы, сказала со вздохом Сонечка. Дяник привезти это главное, посоветовала Глофира Генрихевна. А если в самом деле там всё есть? размечтавшись добавила она. Тур захватите побольше колбасы, сахара, кофе, чаю, бисквитов, разных консервов, белой муки. Остановитесь, я не мешочник. К чему говорить пустяки, сказала Мусь. Какая белая мука? Во-первых, нигде в мире нет и никогда не было никакой белой муки. Это миф, выдумка, мечта поэта. А во-вторых, Мы прекрасно знаем, что вы не вернётесь, Платон Михайлович, то есть вернётесь, но после падения большевиков. И вам не стыдно? Это вам должно быть стыдно, а не мне. Наш Петербург гибнет, но он никогда не был так прекрасен. Просто грех его покидать ради мифа о какой-то белой муке. Фамин получил официальное свидетельство о командировке и некое подобие дипломатического паспорта.